Глава девятнадцатая. Осиль Хазе не подвел, организовал еще четверых своих одногруппников мне в помощь. Правда, что именно ими двигало, стремление помочь группе или интерес к новому лицу женского пола, поставленному над ними, для меня осталось загадкой. Комплиментов мне наговорили много, но и желание побегать по делам группы тоже было. Правду, похоже, сказал вчера этот Карл, Группа у них была довольно дружная. Первым делом мы направились к Вайсу. Отловили его в самый последний момент, на выходе из жилого преподавательского корпуса. На мой вопрос, готов ли куратор к отъезду и собрал ли сумку, ответом мне было недоумение, крупными буквами написано на его лице. Инор Вайс, четко по слогам попыталась я ему напомнить неизбежное. «Ваши студенты сегодня в обед отправляются на практику». «К этому времени вы должны быть готовы к отъезду». «Разве?» – удивленно спросил он. «Лорд Граг. Вчера сказал, что вы едете вместо меня». «Вопиющая безответственность. Интересно, о чем думал ректор, давая ему в подчинение этих несчастных ребят? Хотя по виду студентов нельзя было сказать, что им не нравился вариант, озвученный куратором. Я их прекрасно понимала». От такого руководителя помощи особой не будет, а вот помех предостаточно. За ним самим требуется постоянный присмотр. Не думаю, что на практике будет по-другому». «Инорвайс не вместо, а вместе» — довольно холодно напомнила я. «Меня направили вам помогать, а не выполнять вашу работу». Тут я немного слукавила. «По всему выходило, что мне предстоит взять на себя все обязанности этого незадачливого куратора». Похоже, он подумал о чем-то подобном, так как на лице его появилось довольно скептическое выражение, и он заявил, «А мне запомнилось совершенно другое». «Я не знаю, что вам запомнилось, но ректор сказал вам быть готовым к сегодняшнему отъезду. Группа без вас на практику ехать не может». «Кроме того...» «За этот месяц вы должны принять у меня два экзамена по распоряжению лорда Гракха». «Так давайте я их сегодня до обеда и приму», оживился куратор, «и причин ехать с вами у меня уже не будет». «Вы не со мной ехать должны, а со своей группой», с нажимом сказала я. И Норвайс приказ ректора был именно таким. «Не помню такого», уверенно ответил он и сделал попытку нас обойти. Но не тут-то было. Парни сдвинулись вокруг него с суровыми выражениями на лицах. И Норвай затормозил и обиженно на нас посмотрел. И тем не менее это обсуждалось. Вот приказ за подписью ректора, в котором именно вы назначаетесь руководителем практики. Я вытащила нужный документ из папки и сунула под нос этому забывчивому магу. Он подозрительно прищурился, прочитал раз, другой, потом проверил печать на подлинность. Смотрел он на бумагу с таким выражением, что, нибудь свидетелей, он бы уже невозмутимо заметал кучку пепла под куст или под коврик, что оказалось бы ближе. В самом деле, сказал он обреченно, похоже, придется ехать. Замечательно. Я победно улыбнулась и попыталась развить достигнутый успех. Тогда давайте пойдем и соберем ваши вещи, чтобы вы ничего не забыли. Я никогда ничего не забываю. Недовольно сказал инор Вайс, вызвав скептическое хмыканье со стороны моих спутников. «И сумку я в состоянии собрать сам. Схожу ненадолго в свою лабораторию и соберу». «Нет, инор Вайс, твердо сказала я, «сумку вы соберете сейчас». «Но у меня там как раз выпариться должно», запротестовал он. «Я никак не могу сейчас заниматься посторонними делами». «Посторонние дела для вас сейчас — это выпаривание». отрезала я, а основное – подготовка к отъезду. Инур привел еще пару доводов в пользу похода в лабораторию, но все они были настолько хлипки, что не выдерживали никакой критики. Так что вынужден был он развернуться и направиться в отведенные ему апартаменты. Бурчал он при этом безостановочно о том, что мы душим слабый росток его науки, буквально в зародыше души. На что я совершенно спокойно ответила, что если уж наблюдается росток, то ни о каких зародышах и речи идти не может. Росток, сущность, конечно, тоже нежная, но требует не таких грандиозных забот, как зародыши. Эх, и Нарита Манблюте! вздохнул Хаза, где вы были в начале учебного года. Глядишь, воспитали бы нам куратора к этому времени. Обсуждаемое лицо посмотрело крайне недовольно. и даже попыталась возмутиться подрыванием авторитета. Но, думаю, для Карла его высказывание пройдет без особых последствий. И Норвайс, если не забудет вскоре этих слов, то ни за что не вспомнит, кто же их сказал. Если уж за год изо за всей своей группы куратор запомнил одну единственную девушку. «А что ж вы сами этим не занимались?» усмехнулась я. «Возможности это у вас было предостаточно?» Так он же наш куратор, вроде должен нас воспитывать, а не наоборот. А вы ему лицо постороннее. Вон он, как вам уважительно. Я насмешливо посмотрела на Карла. Лести от нашей прислуги я наслышалась предостаточно, и красивые слова для меня были только красивыми словами, если я не чувствовала за ними правды. Но парень ничуть не смутился и продолжал нести подобную ерунду. Когда мы вошли в квартиру Инора Вайса, сразу стало понятно, почему он возражал против нашего присмотра. Беспорядок там был ужасающий. Я не представляю, как он сам там ориентировался. Одежда чистая и грязная валялась вперемешку с книгами, обрывками бумаги с записями, основами для артефактов, баночками и пакетиками. Увенчивали это безобразие тарелки с засохшими останками чего-то неопознанного. Грязные чашки и парочка надкушенных, но так и брошенных кусочков хлеба. Хозяин данного жилища испуганно озирался, как будто видел это безобразие впервые. «Я смотрю, вы и у себя дома проводите эксперименты», не удержалась я. «По зарождению новой жизни в тарелках неряшливых магов». И Норвай смущенно улыбнулся. «Как-то руки не доходили убраться», – выдавил он. «Да и времени на эту ерунду жалко». «Думаю, вы тратите намного больше времени на поиск нужных вам вещей». Заметила я, пошевелив брошенную на стуле кучу. По ее внешнему виду можно было предположить, что там свило гнездо мышиное семейство, а то и два. Мышей там, к счастью, не оказалось, но выпали какие-то странные заплесневелые фрагменты. Да, похоже, одной укладка сумки дело не обойдется. Нужно же сначала найти, что упаковывать, А пойди разберись в этой свалке. Так, инора студента, мрачно сказала я. Времени у нас мало. Быстро все разбираем и сортируем. Книги на эту полку, реактивы на эту. Одежду сюда. Я ее массовым заклинанием почищу. Тарелки, чашки на кухню. При желании можете вымыть любым доступным способом. Инорвайс, у вас емкость для мусора есть какая-нибудь? На чистку этого захламленного жилища ушло у меня очень много магии. Я даже не ожидала. Но сейчас время было намного дороже, а магия восстановится за сегодня, думаю, еще в дороге. Зато на выходе комната блистала чистотой. Сумка была собрана и стояла около двери. А все вещи, что не понадобились, были разложены или развешаны в шкафу. По поводу книг Инорвайс пытался было заявить, что они выставлены в неправильном порядке. Но тут даже его студенты захохотали. А я невозмутимо ответила, что он может до обеда переставить все нужным ему самому образом. «У меня же выпаривается», – вспомнил он и ринулся к двери, уже забыв и о неправильном порядке, и о нас. Я еле успела бросить на его одежду метку, а то его потом по всей академии. Я прекрасно понимала, это был поступок не совсем красивый, но и Норвайс просто не оставил мне выбора. Можно было, конечно, отрядить за ним присматривать кого-нибудь из его студентов, но они и так не выглядели счастливыми после незапланированной уборки чужой квартиры. Они же надеялись просто постоять у дверей и убедиться, что куратор к отъезду готов. Хотя, общаясь с ним в течение двух семестров, могли бы догадаться, что задача окажется не столь легкой. Можно было, наверное, ограничиться только чисткой одежды и ее укладыванием, но оставлять за собой подобный хлев «Было не в моих привычках». «А не сбежит?» – деловито поинтересовался один из моих подопечных. «Не волнуйтесь, при крайней необходимости найдем. Куда он денется из своей лаборатории?» С оптимизмом, которого не ощущала, сказала я. «Мало ли, и Норвайс бывает таким неуловимым». «Мы еще до склада не дошли», – напомнила я. «Вы можете отрядить кого-нибудь присматривать за своим куратором?» Но тогда на остальных придется больше нагрузки». Парни начали переглядываться. Роль няньки никому не нравилась. Похоже, кураторы они выдерживали только в маленькой дозе. Очень мелкой, просто крошечной. И за сегодня она была уже многократно превышена. «Да никуда он из своего кабинета не денется», – решил за всех Карл. «Нам осталось только довести его до дилижанса. Думаю, как-нибудь справимся. Склад важнее». «Без Унора Вайса можно обойтись, а вот без палаток и спальников – с трудом. Правда, я знаю пару заклинаний, что пригодятся на природе». Он гордо выпитил грудь и посмотрел на меня с ожиданием признания. Но я сильно сомневалась, что его знания помогут выжить на природе всей группе первокурсников. Еще себе одному он мог создать и поддерживать комфортные условия, но не более. Это я говорить не стала». просто посмотрела восхищенно, показывая, что оценила. На складе все пошло не так гладко, как я думала. Началось с того, что нам попытались выдать рваные спальники. «Извините, Энор», — твердо сказала я, «но такого я принять никак не могу. Вещь явно негодная для использования. Этот спальник просто нужно немного зашить», — уперся кладовщик, шмыгая носом. «Никто до вас не возмущался, все брали, без исключения». «Даже если и так, это их право», — легко согласилась я. «Но у нашей группы не будет возможности заниматься ремонтом. Остальные получали раньше». Шмыганье носом поменяла тональность и стала намного более недовольным. «Исключение для вас делать не собираюсь», — сказал кладовщик. «Или берете, что дают, или отправляетесь к ректору за особым приказом». Он ехидно осклабился, а я возмутилась до глубины души. Итак, так ребятам не повезло с куратором, так им еще пытаются впихнуть испорченные вещи. Но со мной такое провернуть у этого типа не получится. «Особый приказ ректора, говорите?» фыркнула я. «Хорошо, будет вам особый приказ. Инора, студенты, примите пока продукты. Все сомнительно откладывайте. По ним отдельный разговор будет». «Да что вы наговариваете, леди Менблюте?» возмутился кладовщик. С чего бы у нас сомнительные продукты были? Инарита, манблюты, поправила я в который раз удивляясь, с чего они мне все старательно титул приписывают. И Нарита, а ведете себя как герцогиня, не меньше, проворчал мой собеседник. Но сутью это не меняет. Мы вам порченые продукты подсовывать не собираемся. Вы нам уже пытаетесь подсунуть порченые спальники, парировала я. Так что доверия вам никакого нет. Дожидаться его ответа я не стала. Я на склад пришла не спорить, мне важно было получить все необходимое и сделать это как можно быстрее. Поэтому в уже знакомую приемную ректора я не шла, а почти бежала. В дверях я столкнулась с выходившим мужчиной. Отметила, что это не ректор. Торопливо пробормотала слова извинения и посмотрела на него недовольно. Он как застыл в дверном проеме, так и загораживал мне путь. И вдруг... Сердце мое ухнуло вниз и заколотилось часто-часто. Напротив стоял придворный маг, Инор Лангеберг собственной персоной. Я даже испугаться по-настоящему не успела, как вспомнила, что он меня видел только под мороком, а значит узнать сейчас никак не может. Извините, Инор, почти спокойным голосом сказала я. Вы не могли бы меня пропустить? Мне срочно нужно к лорду-ректору. И какое такое у вас срочное дело к лорду-ректору? Спросил он с явной насмешкой, не давая ни малейшей попытки сдвинуться с места. Кладовщик затребовал приказ с его личной подписью, любезно пояснила я, и без этого отказывается выдавать вещи надлежащего качества для практики. Инарита, студентка нашей академии?» удивился маг. «Да, я подписал приказ о ее зачислении на третий курс», довольно подтвердил стоящий за инором Лангебергом лорд Грак. И Нарита показала очень хорошие знания. «Смотрю, и Нарита времени не теряет», – восхитился придворный маг. «Так-таки ее уровень знаний позволяет сразу перейти на третий курс?» «Строго говоря, на четвертый», – пояснил лорд-ректор. «Но на третьем курсе множество практических занятий, которые желательно проходить под наблюдением опытных магов». «Я так понимаю, и Нариту готовила мама?» Я испуганно на него смотрела. Теперь не было ни малейшего сомнения, что он не только знает, кто я, но и кто мои родители. Неужели я все же совершила ошибку, решив остаться в гарме? Придворный маг всегда будет стоять на страже интересов королевского семейства. Правда, оставалась некоторая уверенность, что он говорит совсем не о том, о чем я думаю. «Ты знаешь, кто ее готовил?» – оживился лорд Грак. «Я вот только смог определить, что школа Туранская, у нее некоторые отличия от нашей есть. «Да, школа Туранская», – согласно покивал Инор Лангеберг и добавила схищенно: «И какая школа!» Желание убежать стало просто нестерпимым. И останавливало меня не то, что убежать я не смогу. При доле везения это вполне могло и получиться. А то, что бежать от трудностей недостойно. Да и нечего мне стыдиться. Я гордо вскинула голову и с вызовом посмотрела на приспешника Эвальда. «Отто, ты не одолжишь свой кабинет?» — спросил Инор Лангеберг у ректора. «Я хотел бы поговорить с Эноритой без свидетелей». «А в чем дело?» — насторожился лорд Грак. «Я лично проверил ее знания. Она подтвердила заявленный уровень». «Отто, чего ты так разволновался? Я хочу поговорить с Эноритой о делах, совсем не имеющих отношения к вашей академии. Я уверен, что ты поступил совершенно правильно, зачислив ее сюда». «Гарнская академия еще гордится будет такой выпускницей, а ты пока оформи приказ, который понадобился и Он вопросительно на меня посмотрел. «О недопустимости в выдаче нашей группе вещей непригодных к немедленному использованию», — настороженно сказала я. «А еще лучше, Отто, распорядись, чтобы им выдали все новое. Уверяю, это тебе зачтется. И Нарита...» «Манблюте», — нервно ответила я. «Астрид Манблюте». Да, идея оставить письмо Гарскому принцу была совершенно глупой. Мама столько раз говорила, что не стоит, делая даже самые, на первый взгляд, незначительные вещи, идти на поводу собственных чувств. Нужно всегда думать, чем это может обернуться в дальнейшем. А оскорбление члена правящей фамилии – это не то действие, которое не будет иметь последствий. Богиня, почему? Ну почему Эваль так плохо влияет на мои мозги? Все мои ошибки в гарме связаны только с ним. Зачем судьбе понадобилось свести нас вместе? Да пропаден пропадом этот самовлюбленный наглый, хвостатый хам. В кабинете ректора Инор Лангеберг предложил мне стул, а сам с удобством уселся в кресло за письменным столом. Смотрел он несколько странно и совсем не торопился начинать разговор. Я тоже молчала и не позволяла себе расслабиться ни на миг. Спина выпрямлена, руки сложены на коленях. хотя мысли в голове носились со страшной скоростью. «Пока я не видел для себя ни малейшей лазейки, но это не значит, что ее нет. Просто нужно не торопиться и немного подумать, но времени на это у меня не было». И Нарита, хм, манблюте», — ехидно сказал маг. «Вы не будете возражать, если я получу подтверждение словам лорда Гракха об уровне ваших знаний?» «Спрашивайте», — невозмутимо предложила я. Интересно, зачем ему проверять решение ректора? Неужели он считает, что я заплатила за зачисление? Но подобных испытаний я не боялась. На вопросы Инора Лангеберга я отвечала кратко, точно, не вдаваясь в подробности, но показывая, что знания мои достаточно глубоки. Он меня выслушивал, довольно качая головой, а потом почему-то перешел на туранскую поэзию. Эту тему я тоже могла поддержать». У мамы было множество томиков со стихами не только туранских поэтов, но и ларийских, и гармских. «Заучивала я много. Это прекрасная тренировка памяти. Да и сами по себе стихотворения были очень красивы. Звонкие переливы, точные рифмы, образные сравнения». «Как это ваша мать не побоялась вас отправить с нашей делегацией?» – внезапно спросил придворный маг. «Девушку одну, без соответствующей ее статусу прислуги». да еще и в компании Ганского принца, весьма интересующегося противоположным полом. «Мы же не думали, что он своим заинтересуется», – нервно ответила я. «Я была под мороком мальчика. Мама действительно боялась, только у нас выхода не было». «Естественно, не было. Счастливого жениха мы видели», – усмехнулся Инор Лангеберг. «Ее величеству такой взять явно не пришелся по нраву». Да, сомнений оставалось все меньше. Сейчас он говорит о Гринете, присутствующем на том ужине, на котором, наверное, и зашла речь о грядущей свадьбе. Ее Величеству? Ваша мать все же Туранская королева. Она говорила, что не может таковой считаться, так как покинула Туран и вышла замуж по орочьим законам. Но как вы вообще узнали, кто моя мать? Вы мне сейчас сказали, довольно улыбнулся он. Я лишь сделала предположение на основе тех фактов, что у меня были. Богиня, как захотелось прикусить свой болтливый язычок, предупреждала же мама, что в словах придворных может быть совсем не тот смысл, что мне покажется. И вот вместо того, чтобы сделать удивленный вид и спросить, о чем это вы, я просто на блюдечке преподнесла ему все, что он захотел узнать. «А какая вам разница, кто мои родители?» не удержалась я. «Большая», — ответил. Я считаю это огромной удачей». «Действительно, что лучше укрепить шаткие отношения с Шугратом, чем такой замечательный дар, сбежавшая сестра? Только неужели маг не понимает, что меня ждет в степи после того, что у нас произошло с Эвальдом? С другой стороны, почему это должно его волновать? Его заботит исключительно благо Гарма и королевской семьи. «Вы собираетесь вернуть меня брату?» Я все же решила уточнить. «Вернуть?» Удивился он. Это было бы огромной глупостью со стороны Гарма. Тогда что вы считаете удачей? То, что выбор Эвальда пал на вас. У нас с вами разные представления об удаче, холодно сказала я. Эвальд не столь виноват, как вам кажется. Я вовсе не считаю его виноватым, парировала я. Если и есть чья-то вина, то моя. Я прекрасно понимала, что собой представляет ваш принц. но почему-то не смогла перед ним устоять. «Вот себя вам точно винить не следует. Вы просто не поняли, что произошло», невозмутимо сказал Инор Лангеберг. «О да», — поддержала я его. «Это было так сложно понять. На меня подействовала родовая магия оборотня. В таком случае ваша магия на Эвальде тоже подействовала. На мага я посмотрела с огромным недоумением». Уж он-то должен знать, что никаких чарк его подопечному не применялось. Знает, но все равно говорит. Тем более дикими казались его обвинения. Я хочу сказать, что вы – пара нашего принца. И тут я впервые за день совершенно растерялась. Я ожидала услышать что угодно, но не это. Пара только и смогла выдавить. Он, похоже, еще сам этого не понял. Продолжил неторопливую речь Энор Лангебер. но развил активную деятельность по вашему поиску. Я не хочу, чтобы он меня нашел, выпалила я прежде, чем успела подумать хоть немного. Я не могла, просто не могла сейчас видеть Эвальда. Я с таким трудом прогоняла все мысли о нем, но они совершенно нахально лезли при малейшей возможности. Но если источник беспокойства не будет чуть перед глазами, я совершенно точно справлюсь. Должна справиться». Он все равно вас найдет, рано или поздно. Сейчас ему мешает артефакт против поиска. Но через какое-то время желание вас увидеть позволит ему пробиться и через это препятствие». «А разорвать эту связь как-то можно?» спросила я. «Я вовсе не хочу быть парой вашего принца». «Разорвать связь можно», кивнул он, но не успела я порадоваться, как безжалостно продолжил. «Смертью кого-нибудь из пары, его или вас». Для Гарма второй вариант был бы предпочтительней, хотя лично я счел бы за лучше этого избежать. Мне не нравились оба варианта. Эвальду я смерть не желала и сама умирать не планировала, но, вполне возможно, Мак сильно преувеличивает. И Норлангеберг, мне не верится, что это единственная возможность отвязать меня от Эвальда. Довольно твердо сказала я. Я не хочу всю жизнь от него зависеть. Вы не правы. Мягко ответил он. «Эвальд намного больше зависит от вас. Неужели он вам настолько не нравится, что вы категорически не хотите за него выходить?» «Не думаю, что у него даже мысль возникала о том, чтобы на мне жениться», — усмехнулась я. «Не такая невеста нужна наследному принцу Гарма, не так ли?» «Мне уже здесь рассказали, как он подбирает кандидатуру для брака. А я...» «Я ведь по вашим законам даже не являюсь законорожденной. Что касается Эвальда...» Он мне действительно не нравится. Более того, я не хочу его видеть. Никогда и ни при каких условиях. «Это у вас сейчас говорит обида», невозмутимо возразил Инор Лангиберг. «На самом деле Эвольд не так уж и плох. И я надеюсь, ему удастся это вам доказать». «Разбалован он, конечно, да нельзя своим положением, но он добрый и отзывчивый». С тем, что Эвольд ведет себя как избалованный ребенок, я была согласна. но заниматься воспитанием наследных принцев Гарма не собиралась. Насколько я успела узнать Эвальда, свои интересы и желания он ставит превыше всего, а мне всегда были неприятны подобные личности. Но пара принца – это ведь не приговор? Если Инор, придворный маг, не знает подходящего способа разрыва магической привязки, каковы в сущности и было образование пар оборотней, то это совсем не значит, что его не существует. И я попробовала опять донести свою точку зрения до собеседника. Асиль, дорогая, как вы не понимаете, что это навсегда? Вам остается только смириться, и все. Вречение друг другу заложено на уровне инстинктов. Я не животное, чтобы идти на поводу у инстинктов, резко ответила я. Я прекрасно себя чувствую без вашего подопечного, и думаю, так будет и дальше, если вы не выдадите моего местоположения. Пока точно нет. Удивил он меня. Моему, как вы выразились, подопечному очень полезно побегать и попереживать за кого-то кроме себя, что он сейчас и делает. И, кстати, если бы вы видели, как он переживал, когда вы заболели, вы бы изменили свое мнение о его душевной чертости. Я молчала. Разговор был мне неприятен. Я не хотела не только говорить об Эвальде, но и вспоминать о нем. И то, что я вдруг оказалась парой этому красавчику, для меня не имело определяющего значения. К таким, как я, он относился безо всякого почтения. Сколько девиц он поменял в одной только этой академии, пока не остановился на леди Штаден. Нет, я совсем не хочу быть в его списке, пусть даже последний. Что ж, вздохнул Инор Лангеберг, вижу, что я вас не убедил. Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы вы успокоились и все приняли. «Вы же собираетесь ехать на практику?» Я кивнула, хотя теперь совсем не была уверена в разумности данного действия. «Я же как на ладони для этого мага, и то, где я нахожусь, определиться им очень просто». «Поезжайте, подумайте, успокойтесь», — доброжелательно сказал он. Эвель сделал большую глупость. Он не понял, что произошло, и поторопился. «Но неужели в вашем сердце не найдется для него места?» Да вы вскоре сами почувствуете, что он вам нужен. Худшую перспективы для себя я и представить не могла. Не может союз мужчины и женщины быть основан только на физическом влечении. Но я найду. Я непременно найду способ отвязать себя от Эвальда. Здесь, при академии, должна быть огромная библиотека. Неужели там ничего не найдется? С этими мыслями я и вышла в приемную. Ректор сидел на стуле. и обмахивался приказом, который мне тут же вручил. На меня он посмотрел весьма испытующе, пытаясь понять, кого же он заполучил себе в студентке. «Я поговорил с Энаритом Монблюто», сказал Инор Лангеберг, вышедший сразу за мной. «Уверен, что твое решение, Отто, взять ее сразу на третий курс, абсолютно верно. У меня были некоторые сомнения, но Энарита их полностью рассеяла». «Ты сомневался в моем решении?» Возмутился лорд Грак, И это после стольких лет нашей дружбы. Мне просто стало интересно, что же такого выдающегося ты нашел в этой студентке. Дальше я их слушать не стала. Меня ждали на складе, а приказ ректор выписал действительно таким образом, чтобы обязать выдать нам только новые вещи. Кладовщик аж попогровел от возмущения, когда это увидел. И тут же начал орчать. Это за какие такие заслуги, подобные преференции в вашей группе? Можно подумать, у вас там члены королевского семейства. Ну да, невозмутимо сказал Хазе. У нас же бывшая невеста его величество Эвальда учится. Да у нас в каждой группе этих бывших невест. Начал было кладовщик. Неправда. Почти хором возразили ему студенты. Наша настоящая, ей даже браслет вручили. Вручили, а потом отобрали. Кладовщик говорил уже не с таким запалом. Он посмотрел на приказ еще раз, вздохнул, забрал принесенные ранее рваные спальники и отправился менять их на новые. А я повернулась к Хазе и спросила, с продуктами проблем не было? Если бы, вздохнул он и указал на две неравномерные кучки свертков и мешочков. Это он кивнул на меньшую, еще можно как-то использовать. А это теперь он указывал на большую, только на выброс. Так что пришедшего с первой партии совершенно новых вещей кладовщика я встретила с не меньшим возмущением, чем он меня ранее. «Вот это все меняете», уже безо всяких попыток смягчить вежливыми словами свое обращения, сказала я. «С чего бы это? Мне опять идти за приказом к лорду Гракфу?» с совершенно ледяным тоном спросила я. «Мне это, конечно, не тяжело, но нельзя же постоянно отрывать занятого человека от работы по пустякам. Он может прийти к выводу, что Академии требуется другой кладовщик. Нынешний кладовщик недовольно засопел, но спорить больше не решился. Ему ведь и в голову прийти не могло, что моя угроза – пустой звук. К лорду Граху, у которого сейчас Энор Лангеберг, я не пошла бы ни за что. Слишком шатким было мое душевное равновесие. Слишком не хотелось мне думать о том, что сказал королевский маг. Да и отвлекаться от нынешней заботы не хотелось. Выдали нам все, что положено, и попыток подсунуть некачественные вещи или продукты больше не было. Я еще раз все внимательно пересчитала и проверила, а затем подписала документ о том, что приняла. «Инарита Монблюте, бы настоящее сокровище», восхищенно сказал Хазе. стить не обязательно», заметила я. «Ваша практика от меня не зависит, а я не сделала ничего сверх того, что должна». Парни запротестовали, но я остановила их жестом и испуганно сказала. «Иннурвайз идет к воротам Академии». Ринулись они за ним всей толпой, а мне пришлось остаться, ведь выданные вещи требовали присмотра. «Отвернись на миг, и опять получишь то рванье, что подсовывали раньше». Вон какое разочарование появилось во взгляде кладовщика, когда он понял, что заметить ничего не удастся. Но я верила, что студенты и без меня справятся. Так и вышло, куратора они привели прямиком на склад. И Норвайс им недовольно выговаривал, но понимания не находил. «Мне нужно сходить за реактивами, это совсем недалеко», попытался он воздействовать уже на меня. «Думаю, Инорвайс, что в ближайшее время никакие реактивы вам не понадобятся. Без всякой жалости разрушила я его надежды. В лаборатории у вас ничего не выпаривается? Там все погашено и закрыто. Гордо ответил он, неужели вы думаете, что я могу оставить такие процессы без присмотра? Так оставили же, напомнила я. Этой ночью в вашей лаборатории наблюдателя не было, а процесс шел. Это исключение, смущенно сказал он. И у меня там множество защитных заклинаний стояло, чтобы ничего не случилось. Но пришлось оно рвать усмотреть теперь за тем, чтобы ничего не случилось с имуществом группы. Времени до отъезда оставалось всего ничего, и отпускать куратора в неизвестном направлении никак было нельзя. Понимали это и его студенты, которые устроили дежурство рядом с наставником. Даже вещи его принесли, пока он сосредоточенным видом нарезал круги на том небольшом пятачке, с которого его не выпускали. Группа начала потихоньку собираться, а я вспомнила, что должна сходить еще и за своими вещами. Много времени это не заняло, Сумка была собрана, так что я просто попрощалась с Данной и поблагодарила за помощь. Ведь если бы не она, кто знает, как долго пришлось бы искать кого-нибудь из группы Инора Вайса. Да и найти с ними общий язык она тоже помогла. «Сколько думаешь ждать за лето?» «Все», – твердо сказала я. «Да, долги оставлять не следует. И если я решу здесь учиться, нужно постараться получить оценки по всем дисциплинам, по которым смогу». Осени, да осени!» – на звонко чмокнула меня в щеку. «И успехов в сдаче экзаменов!» Да осени!» – неуверенно сказала я. «И спасибо за все!» Когда я подходила к группе Инора Вайса, то невольно обратила внимание на девушку, стоящую со всеми рядом, но мыслями витавшую явно от них далеко. Девушка была красива, миниатюрная, стройная, с пышными почти черными волосами. Но привлекала к ней взгляды не это. Она держала за руку парня. по виду старше ее на несколько лет, и казались они настолько счастливыми, что хотелось просто смотреть на них и улыбаться. «Эрика, Штаден, хватит уже прощаться со своим Дитером!» насмешливо позвал Хазе. «Вон и на Манблют и подошла. Значит, можем садиться». Бывшая невеста Эвальда, а это, вне всякого сомнения, была она, повернулась и застенчиво улыбнулась одногруппнику. «Карл, все равно еще до отправки время есть. Зачем проводить его в духоте дилижанса?» «Не в духоте, а в отличной компании», – парировал тот. «И вообще, раньше выйдем, раньше на место приедем». Я смотрела на Эрику и не верила, что она – та самая расчетливая особа, о которой говорила Дана. Впрочем, внешность и поведение бывают обманчивы. Но каков бы ни был характер этой леди – плох или хорош – Самое ее наличие в группе будет постоянно напоминать про Эвальда. Про то, что на таких нежных девочках и жила жениться наследные принцы.